Пять пачек 100-долларовых банкнот, одна из которых заметно похудела за этот месяц, он уложил по многочисленным карманам кожаные куртки. Теперь оставалось ждать сигнала. Следующий день прошел спокойно. Он вышел за газетами, привычно зашел в продуктовый магазин. В рестораны ходить уже не хотелось. Иногда он еще подкашливал, но скорее для порядка. Все давно было забыто. В этот день ему никто не позвонил. Ночью обрывки непонятных видений мешали ему уснуть. А утром раздался звонок. Он бросился к телефону, полагая, что это Сушенков. — Слушаю вас, — напряженно произнес он и услышал в ответ голос Маши. «Это я». В первый момент он даже разозлился. Потом, успокоившись, негромко спросил, «Ты еще в Москве?» «Ну, знаешь, это уже хамство». И снова бросила трубку. Это было, пожалуй, лучшее, что она могла сделать. Он вернулся в спальню, под подбородок. «Почему молчит его сосед?» Почему они выжидают? Ведь ясно, что группа Сушенкова задумала нечто важное, иначе они бы так и не готовились. Похоже, что Ручкина и его хозяев это не волнует. Он посмотрел на лежавшие в карманах пуговицы. Теперь он сможет спокойно работать, зная, что у него за спиной такая поддержка. В этот день... Опять никто не позвонил. Напряжение достигло своего пика, когда на следующий день кто-то постучал ему в дверь. Открыв ее, он обнаружил стоявший на полу чемоданчик. Монах, осмотревшись, втащил его внутрь. Так и есть. Он ощутил легкую вибрацию всего организма, словно предчувствуя то напряжение, какой у него бывало всегда в день выполнения задания. В чемоданчике лежала заказанная винтовка. Он понял, что все произойдет именно сегодня. С винтовкой он был знаком, но еще раз все проверил, оценил качество, надежность, обратил внимание на пять патронов. С одной стороны это было много, но с другой очень мало — если ему придется прорываться. И он достал из своего тайника еще пять стандартных патронов под французскую винтовку. Сложив все обратно, он услышал телефон. — Я хочу к тебе приехать, — раздался упрямый голос Маши. — Мы уже обо всем договорились. — Ты же видела, что у меня ничего не получается, — откровенно и зло сказал монах. Давай прекратим эту неприятную тему. Она снова бросила трубку. И снова зазвонил телефон. «Хватит!» — рявкнул он, подняв трубку. «Мы уже обо всем поговорили». «Вы получили нашу посылку?» — это спрашивал уже Сушенков. «Да». Ему хватило секунды, чтобы успокоиться. — Кажется, у вас шалят нервы, — заметил собеседник. — Это мое дело, — ответил монах. — Когда за мной заедут? — Через два часа. Теперь нужно уложить в чемоданчик пять пачек ихдик и один из своих пистолетов. Он понимал, что его обязательно обыщут, и поэтому свои деньги вернул в тайник, оставив себе несколько сотенных бумажек. Он положил их на голую ногу, надевая носки таким образом, чтобы деньги оказались внизу, оторвал пуговицу у куртки, пришив две другие, которые должны были подавать сигналы, и сел на диван, вполне удовлетворенный своей подготовкой. Второй пистолет он засунул под подушку в спальне, решив, что и он может понадобиться. Через два часа, взяв свой чемоданчик, он вышел из дома. По лестнице с ведром мусора спускался Ручкин.